Глава сороковая Иванова и Конурин приехали к себе в гостиницу в то время, когда на дворе и по коридорам всех этажей звонили в колокола. Обер кельнер во фраке надсаживался, раскачивая довольно объемистый колокол, привешенный при главном входе.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 собственную пивную гранёную хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой и фарфоровую большую трубку с эластичным чубуком в бисерном чехле. К табльдот попали. Ну вот и отлично, сказал Николай Иванович. Хоть и плотно давичи за завтраком натрамбовали в себя макарон, а есть все таки хочется. Водочки бы теперь в себя вон зить православной. До чего-нибудь итальянестого на закуску прибавил Конурин. «Какая тут в Италии водка? Ведь давеча за завтраком у лакеи спрашивали. Так вот даже глаза выпучило от удивления, — отвечала Глафера Семёновна. Пейте итальянское вино. Такое здесь в Италии прекрасное и недорогое вино щяньте. Вот его и пейте».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 сказала Глафира семёновна «А Мадеры, Хересу или Портвейну после супу?» — предложил обель кельнер по-французски. «Нон-нон-нон!» «Постойте! Да нет ли водки-то здесь? Может быть, и есть?» — сказал Конурин. о рус спросил он обер кельнера. Но тот дал отрицательный ответ. «Ах, подлецы, подлецы! Хоть бы апельсины свои на нашу русскую водку меняли! Тогда давай коньяк и келькешоза эдакого забористого на закуску!» — проговорил Николай Иванович. «Глаш, переведи!» «Коньяк и келькешоз пикант, пур гордовр. Донне то де свит!» «Аван ла суп...» Удивился обер-кельнер, что коньяк требуют перед супом. «Вой-вой, сэ алярюс, удивляется, что коньяк, спрашиваем, перед супом». «Но по-русски брать всегда перед супом». «Тужур», — подмигнул ему Николай Иванович. Явились коньяк и тарелочка каких-то пикулей в уксусе. Мужчины с жадностью хватили по рюмке коньяку. Конурин запихал себе в рот какой-то бурый плод с тарелки, живнул его и разинул рот. До того ему зажгло во рту и горле. — Что он, подлец, нам преподнес? — еле выговорил он, выплевывая закуску в салфетку. — Яд какой-то, а не закуска. Дайте воды скорей. Фу! — Он всполоснул водой рот и сделал глоток, но рот и горло еще пуще зажгло. Обер-кельнер стоял поодаль и улыбался. — Че смеешься, дурак? — крикнул на него Николай Иванович, тоже попробовавший закуски, тотчас же ее выплюнувший. Кес — Кес-кес это нам подал? — спрашивал он его, тыкая в тарелку.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 Он оправдывается тем, что я у него попросил какой-нибудь попекантнее закуски. Вот он и подал, стараясь угодить русским. Угодить русским? Угодил? Нечего сказать. Все еще плевался Конурин. Дьяволом это жрать в пекле. Прости, Господи, мое прегрешение, что я не умытых за столом поминаю, а не русским. Неси назад свою закуску. Неси! Махал он рукой. Перцем Стручковым вздумал русских кормить. Я думал, он и корки подаст, балычка или рака вареного. Обер кельнер извинялся и стал убирать закуску и коньяк. — Не ты коньяк-то, мусью, оставь. Пусть он тут стоит. Схватился за бутылку Николай Иванович. — А вот этот яд бери обратно. «Должно быть, на самоварной кислоте он у них настоен, что ли?» Отирал он салфеткой язык. «Ведь вот чуточку только откусил, а весь рот зудит». «А у меня даже язык пухнет. Чужой язык во рту делается», — сказал Конурин. «Надо будет вторую рюмку кунику выпить, так авось будет легче. Наливай, Николай Иванов, а то ужас как дерет во рту». «Да неужели уж такая сильная крепость?» — спросила Глафира семёновна «Кажется, вы притворяетесь, чтобы придраться и выпить еще коньяку». «Купорос, матушка, совсем купорос. Вот до чего». А Обер кельнер говорит, что это у англичан самый любимый салат к жаркому. «Провались он со своими англичанами. Да врет он. Где англичанам такую еду выдержать?» которую уж русский человек не может выдержать. Конурин продолжал откашливаться и отплевываться в платок. Сидевшие за столом, узнав от обер оберкельнера, в чем дело, с любопытством посматривали на Конурина, посмеивались и перешептывались. Подали суп. Одно место перед Ивановым и Конуриным было не занято за столом.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 Она сразу обратила на себя внимание всех. Глафира Семёновна так и врезалась в нее глазами. — Это что за птица такая? — пробормотала Глафира Семёновна. На пришедшую смотрели в упор и конурин с Николаем Ивановичем и любовались ею. В ней было все красиво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 И слегка покосился на жену. Покосилась на него ревниво Иглафира Семёновна. Красавица кушала суп, поднося его к себе в полуоткрытый ротик, но не по полной ложке. И осторожно откусывала маленькие кусочки от сухих макарон, поданных к супу.